Дураки энергичные и неэнергичные. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея. Дураки бывают сильные духом и слабые нищие духом. Это два существенно различающихся семейства дураков. Нищий духом – это дурак со скудными желаниями и недоразвитой эмоционально-волевой сферой. Тихий недоумок. Дураки энергичные, самоуверенные – это дураки самые неприятные и опасные. Дурость кругами расходится от них по остальной массе. Иной дурак прислушался бы к умному, но когда рядом горластый и понятный свой, умному делать нечего. Энергичные дураки иногда производят впечатление умных людей, потому что выучиваются много и складно говорить, и запоминают много разных идеек. Дураки бывают легкие и тяжелые. Легкий дурак открыт, влияем, не злоблив. Тяжелый дурак упрям, агрессивен, себе на уме, сколько того ума. К счастью, избыток психической энергии не всегда приводит к развитию самоуверенности и упрямства. Энергичные легкие дураки – лучшие исполнители для несложных дел и вполне терпимые начальники. Встречаются выдающиеся дураки. Это не самые глупые, а те, кто в наиболее яркой форме воплощают дурацкий стиль мышления и успевают сделать за свою жизнь много дурацких дел.